Глава 10. Спустя полчаса сыщик смог своими глазами увидеть, как выглядит место обитания адвоката, ныне, увы, уже покойного. Район был застроен зданиями современной планировки. Дома стояли свободно, оставляли место деревьям. Даже трансформаторные будки выглядели здесь вполне привлекательно. «Где же Павленко держал свою машину?» — с удивлением проговорил Гуров, оглядываясь. «Я нигде здесь не вижу ни одного гаража». «Нет, товарищ полковник, вы на них сейчас смотрите, только не знаете, что это они самые есть», с добродушной усмешкой произнес сержант. «Вон, видите, то трехэтажное здание такого нежно-лимонного цвета? Это многоэтажный гараж жителей поселка. Есть еще один, подземный, тот в один уровень. Индивидуальные здесь не предусмотрены, их строить не разрешают». «Надо же, какой у вас тут прогресс», заявил Лев Иванович и покачал головой. «Прямо как в элитных поселках в Новой Москве». — Ну так с чего же начать? А давай, сержант, с гаража и возьмемся за дело. Что-то мне хочется посмотреть на это многоэтажное чудо. Оперативники направились к зданию лимонного цвета. Там Гуров отыскал на связке, полученной от мозгового, специальную карточку. Он приложил ее к считывающему устройству у ворот, дождался, пока они откроются. После этого полковник и сержант стали подниматься на второй уровень. Именно там, судя по номеру парковки, стояла машина адвоката. Сыщик был внутренне готов к тому, что автомобиля на месте не окажется, он куда-то исчезнет. Но нет. Подойдя к нужной точке, полицейские увидели «Мерседес» молочного цвета. Гуров нажал на кнопку центрального замка, и мигнувшие лампочки машины подсказали ему, что тот открыт. «Что ж, займемся осмотром этой техники», — сказал Гуров. «Давай разделим работу так. Я осмотрю салон, а ты, водитель, в этом деле разбирающийся». Посмотри, что у этой ласточки под капотом. — А что смотреть? Искать неисправности? — спросил Шамхалов. — Я думаю, неисправности у такой машины быть не должно, — ответил Гуров. — Посмотри, нет ли там чего-то странного. Например, не трогал ли кто-то недавно сливной бачок, омыватель или высоковольтное оборудование? — Ага, понял, — воскликнул сержант. — Вы, товарищ полковник, хотите обнаружить тайник? — Умница, — похвалил его Гуров. — Именно тайник мы с тобой ищем такой, в котором можно хранить, например, фотографию, письмо или флешку с какой-то записью. Ты лучше меня знаешь устройство автомобилей. Вот и работай. Сам он открыл все дверцы этого чуда техники и начал осмотр салона. Гурову уже не раз приходилось искать тайники в дорогих автомобилях. Он представлял, где они могут притаиться и ощупал приборную доску. Потом, естественно, сыщик открыл бардачок, который был почти пуст. Здесь лежали только рабочие перчатки. Не было также никаких признаков наличия второго дна или стенки. Затем сыщик перенес свои поиски вниз, к педалям, коврикам и сиденьям. После этого занялся багажником. В целом осмотр длился почти час и не принес никаких результатов. Ничто не указывало на то, что адвокат когда-либо использовал свою машину для хранения в ней чего-то особо ценного для него. К этому времени закончил свой осмотр и сержант Шамхалов. Теперь два оперативника вновь стояли возле машины и разглядывали ее. «Я ничего не нашел, товарищ полковник», — сказал сержант. «Примерно год назад свечи меняли, потом масло новое залили. При этом в радиаторе могли что-то поместить. Но чтобы его проверить, нужно будет его раскурочить. Он ведь никаких разъемов не имеет. В бензобаке что-то постороннее может быть. Или...» Тут он хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Ну, мы с вами и мудрецы. Самое главное, можно сказать, забыли». «Ты имеешь в виду днище?» — спросил Гуров. «В выхлопную трубу?» «Днище тоже надо осмотреть», — сказал сержант. «Но для этого желательно загнать машину на подъемник. Кажется, здесь на первом этаже есть такой. Можно им воспользоваться. Но сейчас я говорил о другом. Имел в виду диски. В них ведь тоже можно многое спрятать. Да и вообще надо провести внешний осмотр». «Давай сделаем так. Я сейчас пойду осматривать квартиру Павленко. А ты бери ключи, заводи мотор» и езжай к этому подъемнику. Там осмотришь и диски, и днище, проговорил сыщик. — Будет сделано, товарищ полковник, — ответил Шамхалов. — Я только сейчас при вас быстренько ее снаружи осмотрю и поеду. Гуров пожал плечами, смотри, мол. Сержант обошел автомобиль сзади, спереди, свернул на правую сторону. И вдруг Лев Иванович услышал его взволнованный голос. — Товарищ полковник, взгляните-ка. Гуров подошел к сержанту. «Вот, смотрите!» — Шамхалов указал на переднее правое крыло машины. Сыщик наклонился и увидел на блестящей поверхности корпуса тонкую царапину. Эта сторона машины была обращена к глухой стене. Здесь было темно, и поэтому, как видно, люди, производившие первоначальный осмотр транспортного средства, не заметили это повреждение. «Да, интересно», — сказал сыщик. «Это ты молодец, что заметил. Кажется, царапина свежая». — Совсем свежая, товарищ полковник, — авторитетно заявил сержант. — Я постоянно со всякими повреждениями корпуса сталкиваюсь. Могу сказать, что этой царапине не больше двух недель. Вон, даже краска по краям еще немного задрана. — Как ты думаешь, что это такое было? В чем причина? — спросил сыщик. — Может, машина за столб какой-то зацепилась? — Нет, не за столб, — тут же проговорил Шамхалов. — Знаете, товарищ полковник? Это больше всего похоже на то, что водитель этого «Мерседеса» встречный автомобиль задел. Допустим, боковое зеркало. Если та вторая машина имеет более низкую посадку, то оно будет как раз на уровне этого крыла. «Значит, нам нужно искать машину, оставившую это повреждение», — заявил Гуров. «Ты езжай на подъемник, осмотришь днище. А я позвоню криминалистам, скажу, чтобы они подъехали прямо туда. Может, еще что-то найдут. Они ребята ушлые» а я пойду смотреть квартиру». Сыщик вызвал криминалистов и направился к дому, в котором жил адвокат. Он вошел в просторный вестибюль, уставленный горшками с цветами, вызвал лифт, поднялся на восьмой этаж, встал перед дверью квартиры Павленко, на всякий случай подергал ее и убедился в том, что она была заперта. Тогда Гуров достал связку ключей, полученную от мозгового, нашел нужный и воспользовался им. Квартира Павленко оказалась просторной. Она состояла из обширной прихожей, пяти комнат, кладовки, ванной, отдельного помещения с душем и туалетом и большой лоджии Мебель здесь стояла дорогая, очень стильная. На стенах висели картины, как видно оригинальные современных художников. Везде царил порядок, было очень чисто. В раковине не валялась грязная посуда. Гуров открыл холодильник и убедился в том, что тот так же пуст, как и раковина. «Неужели Аня все продукты выбросила, когда уезжала?» — подумал сыщик. Единственной деталью, которая портила впечатление от этой ухоженной квартиры, оказались цветы. Их здесь было много. Они стояли в горшках на полу, на подоконниках, висели в кашпо на стенах, и все были увядшие. Земля сохлась в жесткую корку. Лев Иванович понял, что эти цветы давно, может, уже месяц, а то и больше никто не поливал. Гуров задумался, глядя на эти растения. Тут было о чем поразмышлять, но никакому выводу он прямо сейчас не пришел и решил оставить этот вопрос на потом. Пришло время приступать к обыску. Учитывая размеры квартиры, это дело было не таким уж и легким. Гуров решил начать с самого маленького помещения, с душевой комнаты. Она располагалась в правой части квартиры, далеко от входа, а ванная в левой части, ближе к входной двери. Он осмотрел душ, смеситель, зеркала, простучал кафель, нигде не было ничего подозрительного. После этого сыщик перешел в комнату, находящуюся рядом с душевой. Кажется, когда-то это была детская, и кто-то жил в этой комнате совсем недавно. Кровать была застелена, пусть и не слишком аккуратно. В корзине валялись обертки от конфет и клочки разорванной бумаги. Гуров как раз собрался исследовать эти обрывки, когда услышал слабый, едва слышный звук. Кто-то открывал входную дверь. Сыщик хорошо помнил, что, войдя в квартиру, ее запер, и ключ из замка вынул. То есть дверь открыл кто-то, у кого тоже был ключ, как у него самого. Этот человек никак не мог догадаться о том, что в квартире кто-то есть. Сыщик не стал оставлять свою куртку на вешалке, прошел в ней до душевой. Сейчас она лежала рядом с ним, на стуле. Полковник извлек из кармана куртки и пистолет и тихо стал продвигаться в сторону входа. Он сделал шаг, второй, третий. Тут впереди, в районе прихожей, мелькнула тень. Лев Иванович видел этого человека лишь один миг, долю секунды. Тот тоже заметил Гурова, не дал ему долго разглядывать себя и метнулся к двери. «Стой!» — закричал сыщик. «Стой, полиция! Стрелять буду!» Однако этот призыв был обращен уже к пустоте. Впрочем, Гуров и не рассчитывал на то, что нежданный гость остановится и будет ждать начала дружеского разговора. Он метнулся к двери, надеясь застать этого субъекта возле лифта но на площадке уже никого не было. Лев Иванович не стал вызывать лифт, а бросился вниз по лестнице. Пробежав половину пролета, Гуров глянул вниз и увидел, что этот человек прыгает через перила вниз на следующий лестничный пролет. Такое сыщик видел впервые, и сам не рискнул повторить этот номер, решил, что так запросто можно ногу сломать. Пожалуй, он мог бы застрелить данного типа во время этих прыжков, но не видел достаточных оснований для применения оружия. Ведь вполне возможно, что человек, вошедший в квартиру, не был преступником. Бежал он потому, что испугался Гурова, который вдруг там оказался. Этого человека следовало догнать и установить его личность, стрелять пока было рано. Поэтому полковник бросился вниз, прыгая через две, а иногда и через три ступеньки. В результате спустя минуту он уже выскочил из дома. В душе у него теплилась надежда на то, что сержант Шамхалов успел закончить осмотр машины Павленко, подошел к подъезду и сумеет помочь в задержании беглеца. Но сержанта не было видно. Зато Гуров увидел беглеца. Его спина скрылась за углом соседнего дома, близкого к лесу. Сыщик успел лишь заметить, что этот человек одет в джинсы, черную куртку, а на ногах у него ярко-зеленые кроссовки. Еще у сыщика сложилось впечатление, что человек этот молодой, вряд ли старше 30 лет. Впрочем, разглядывать было уже некого. Беглец скрылся за углом дома. Гуров кинулся следом, обогнул соседний дом и снова увидел того самого фрукта. Тот уже достиг опушки леса и бегом взбирался на холм с заросшими деревьями. Он опережал сыщика метров на 150. Сыщик кинулся догонять его. Давно он так не бегал, причем все время в гору. А подъем был довольно крутой. Клиент сначала летел по тропинке, затем свернул с нее и помчался прямо в лес. Тут Гуров еще раз убедился в том, что этот парень значительно моложе него он легко перепрыгивал через упавшие стволы или нырял под них, огибал густо растущие молодые деревья. На все это требовались силы, а сыщик чувствовал, что их у него осталось уже не так много. Беглец еще раз сменил направление движения. Теперь он мчался вниз по склону, что порадовало Гурова. Здесь, на спуске, он тратил не так много сил и не отставал. Но это продолжалось не так уж и долго. Парень достиг дна и перепрыгнул через глубокую промоину, Потом еще через одну, чуть пошире, и начал быстро взбираться на другой холм, уже совсем крутой. Сыщик его не преследовал. Он остановился на краю второй промоины и смотрел вслед беглецу, старался получше запомнить его приметы. Затем Лев Иванович достал телефон, позвонил полковнику Мозговому и сказал, «Слушай, Анатолий Юрьевич, надо срочно окружить твоими людьми сосновую Гриво в районе, где находится квартира Павленко». Пусть они ищут человека лет 30, рост около 180, черноволосого, одетого в черную куртку и джинсы. На ногах у него ярко-зеленые кроссовки. Если увидят такого, то должны будут задержать. Пока все, подробности потом скажу». Он спрятал телефон в карман и не спеша побрел обратно к дому, в котором жил адвокат Павленко.